Глава 3 «Мне кажется», — оповестил я вяло брыкающуюся кучу барахла, безуспешно пытаясь отогнать от неё дола, «что вам сначала надо было сток сена из окна выкинуть, а затем уж самим прыгать. И вообще, про сток, это я так, образно выразился, достаточно было одной визанки Выше обозначенный сток сена слабо пошевелился, и из-под него вылезла закованная лоплотную перчатку кисть руки с отогнутым средним пальцем. «Странник, и тебе привет. Вам помочь? Впрочем, долл жрет ваше сено с такой скоростью, что через пять минут от него ничего не останется. Надеюсь, человечей еды вы тоже не забыли, а то мне придется съесть кого-нибудь из вас». Кисть со стопыренным пальцем приподнялась повыше, пришлось схватиться за нее, выволакивая танку наружу. Рейджер с Рогой к этому времени сумели выбраться из-под завалов самостоятельно, и мы, начав собирать раскиданное барахло, открыли военный совет. «Ты не поверишь, какие там девочки были! Новые горничные у дуболома, с соседней молочной фермы, блондинки-тройняшки, какие формы! И главное, так благодарны нам были за спасение!» «По-моему...» — вмешалась фло в рассказ Снегиря. Вы собирались какие-то военные планы обсуждать, а не своими похождениями делиться? А, ну да. Я к тому и веду. Было бы у меня выносливости побольше, я бы до сих пор там с ней увалялся. Очень интересно, но ни хрена не понятно. А чего тут непонятного? Ты собираешься нас вести к какому-то заброшенному демонскому форту. Что нас там ждёт, неизвестно, и надо подготовиться как можно лучше. Запасов мы взяли много минимум на две недели хватит так что спешить не надо а вначале необходимо нам добить сотый уровень у нас по два три уровня до него осталось а там ты сам говорил все наши показатели в момент на 20% поднимутся а это не может не радовать заодно боевой слажу не проведем нам за того здоровенного демона хорошее умение дали а мы их деле еще не пробовали хорошо он там в ста метрах провал, наподобие того, в котором мы с тобой на лавово-элементале охотились. Там ваши новые умения опробуем. Ещё одно. Я тут ступил немного, и теперь по шесть часов в день буду снимать наши приключения для одной неприятной особы. Зовут её Лапочка. но а на самом деле, сука, она ещё Лапочка?» — влёс Резак. «Это не та, что в космических рейнджерах девичий клан держала. Без понятия». «Ну, такая вся сильно фигуристая», — Резак изобразил на своей худощавой фигуре в недостающих местах нужные объёмы. «Она там комплектами химической защиты торговала, стилизованными под космические скафандры. Помню, там такой охранительный хит-продаж был, весь чёрный, обтягивающий, а на месте бёдер и груди прозрачный пластик с неоновой подсветкой. Она в нём просто сногсшибательно смотрелась». «Не знаю», — ещё раз повторил я, — «похоже на то». Это тоже вся фигуристая и торгует всякими шмотками. Надеюсь, ты гонорар у неё нормальный попросил? С её заработками она легко тысяч пятьдесят-сто кредитов в месяц может дать и не заметит. Вот же сука! А что? Да ничего. Я кусок в неделю попросил, и то не дала. Тысячу? Да она в месяц по два-три ляма поднимает. Ты явно поскромничал. Ладно, мы ещё посмотрим, кто будет смеяться последним. А для начала, когда я буду говорить, что стрим начался, приветствуйте её зрителей, как меня сегодня странник поприветствовал. За разговорами мы упаковали сено, бочонки с водой и разлетевшиеся во время жёсткой посадки вещи по баулам, загрузив всё, в основном, на доло. Хотя собрали это не совсем точно. Мы с Флоу в время дрались за тушку жареного кролика. Первых двух мы съели так быстро, что никто и глазом моргнуть не успел. За добавку пришлось подраться, но к тому времени, как баран превратился в вечного ойшака, мы справились с ней, и были готовы к походу. Правда, долл загрузили так сильно, что моей тайной мечте ехать на нём не суждено будет сбыться. Я со вздохом посмотрел на свои разваливающиеся сапоги, воткнул в пасть возмущённо блеющего барану морковку и скомандовал выступление. «Шли мы, правда, недолго». Ночевали мы прямо рядом с провалом и через десять секунд уже смотрели на его вечно бурлящую жизнью вогнутую поверхность. «Нам надо туда!» Я ткнул пальцем, скрытый дымкой дальний конец провала. «Так что идем насквозь, мочим всех, кто попадается по ухти. Если получится, заглянем в логово, что должно находиться там в центре. Поедем с другой стороны и пойдем дальше. Фло, следи за нашими жизнями, помирать очень нежелательно, особенно мне. А то лишимся возможности телепортироваться. Всё. «Странник, Резак, давайте вперёд!» «Идём, не торопясь, мочим всех!» «Я вначале лезть не буду, посмотрим, что вы теперь умеете!» Резак со странником кивнули и, разойдясь немного в стороны, начали спускаться в провал. Снегирь вытащил лук и, прикрывая фло с другого бока, начал спускаться следом. Грузовой шаг, сидящим на его спине махноногом, замыкал наш струй. Впрочем, почти сразу Резак исчез. Ветви ближайших зарослятского куста заколыхались, а затем самое самой гуще из ниоткуда проявилось глазастое бревно. Оно поморгало мне глазами, я поморгал в ответ, пытаясь понять, что это такое и откуда взялось. Тем временем бревно, будто получив мощного пинка, вылетело на открытое место прямо под ноги страннику и начало раскладываться на множество более тонких палок, неспешно превращающихся в тонкие нижние конечности, и дубинообразные верхние, прикрепленные жернями к похудевшему панокообразному телу. Пустынный палочник, уровень 67. Странник не стал ждать, когда это странное существо полностью трансформируется в боевую форму. Издал короткий вопль, одним рывком преодолевая разделяющее их расстояние врезался во врага щитом, опрокидывая и откидывая его назад. Тут же мелькнул молот, проламывая похожий на древесную кору хитин странного насекомого, и сразу за его спиной возник резак и похожая на глазастый пенёк голова взлетела в воздух, отсечённая парой здоровенных кинжалов. В верхней точке полёта её насквозь пробила стрела, превращая пенёк в буратино. На мой скептический взгляд, Снегирь только пожал плечами. «Только вчера вечером забрал новый лук у кузнеца. Просто хотел поглядеть, как он работает». «Понятненько». И опять повернулся к поверженному врагу. «Целкость, по крайней мере, ты не потерял». Лишённые головы тела... Ещё не перестало кону сильно дергаться а резак уже всадил в него свои клинки распарыая неподатливый хитин мощная маскировка у него была еле разглядел пояснил он взрезая панцирь до конца дальше этого не пошло труп исчез ко мне перекочевала моя часть монет разделку прокачивает опять пояснил снегирь уже сейчас процентов на десять получается больше с смогов взять и бонусы на силу и ловкость идут а когда полностью вкачает На треть эти статы поднимет. Странник кузнечное дело взял. Оно бонусы на силу и живучесть дает. Я выделку шкуру на ловкость и выносливость. Тебе тоже надо что-нибудь соответствующее взять, чтобы ману качать и сил духа. Вроде ювелир ювелира-алхимики с зачарователями для этого подходят. Глянь в чатах. Там полный список есть. На этих словах Снегирь скинул лук, всаживая стрелу в пикирующее на нас с небес непонятное создание. допало она со стороны солнца и до последнего момента выглядело просто как корявое тёмное пятно. Но, получив стрелу в переднюю часть своей корявости, утеряла способность к управляемому полёту, свалилась к нам под ноги, начав метаться из стороны в сторону, будто слепое. Впрочем, может, так оно и было. Снежная буря и ещё одна стрела успокоили его метущуюся душу, и нам пришло сообщение о победе. «Поздравляем! Вы убили ящер-прыгун, уровень 52. Поздравляем! Вы первым убили ящера-прыгуна достижение групповое. награда снижена удача плюс один мы отогнали прочь подскочившего языка желая рассмотреть что же мы такое убили честно сказать зрелище ненам намного интереснее чем лягушка раздавленная катком существо было таким же плоским и безобразным похожее одновременно на заросшие веточкими кораллов ящерицу и на камбалу темная поросшая шишками спинка и светло голубое пузико. только у этого создания в отличие от камбалы Эволюция глаза устроила так, что они смотрели вниз, и когда ящер шлёпался на землю, рассмотреть что-либо вокруг ему было крайне затруднительно. Видимо, промахиваться при охоте сверху ему было противопоказано. Отсутствие пасти на голове стояли вопросы, каким образом они вообще питаются. Странная конструкция, и она явно не расположена к самостоятельным полётам или прыжкам вверх. Сколь-нибудь высоких деревьев или скал, с которых можно прыгать, здесь тоже не видно. Каким же образом эти несуразные создания оказываются высоко в воздухе? Минут через двадцать мы это узнали. К тому времени мы слеснулись с десятком малых элементалей и стайкой обычных ярко-красных ящериц. Я их подморозил бурей и следил, чтобы на нас не напали с флангов. Фланги оставались недвижимыми, но вот сверху неожиданно посыпался дождь из баловидных тварей. Слава богам, одна из них на миг закрыла мне солнце, И я, подняв голову, пусть и ничего не увидел, но, послушав интуицию, выдарил в ту сторону снежной бурей. Маскирующиеся под небо голубые брюшки моментально потемнели, показывая десятки несущихся на нас тварей. Пришлось проявить чудеса храбрости, спрятаться за спину барана, кастуя на атакующих один святой луч за другим. После попадания луча те начинали дымиться, как подбитые фашистские мистершмитты. Теряли управление и с глухим стуком врезались в землю но их было слишком много, и я успел сбить только троих, когда остальные налетели на нас, как муки, на... мед. Дол возмущенно заблеял, встретив первого ударом лба, моментально отправляя того на тот свет. Но навешанные на него тюки не дали нормально развернуться и полноценно воевать. С другой стороны, они же защитили его спину, не дав облепить все тело уродливым лоскутным одеялом. Несмотря на то, что я скрывался за его задницей, Один все же спланировал на меня, прилипая к руке с посохом и прилип к ней хуже бано листа. И это было неожиданно. Разглядывание трупа не показало, что их брюхо будто смазано клеем или заросло парой миллионов присосок. Но прилипал он намертво. А уже через пару секунд после этого в дело вступала вторая стадия атаки. Из всей поверхности их тел выдвигались сотни полых игл, пивающихся в незащищенные участки тела, а так, как ткань. Это так себе защита. То не непоражённых участков руки у меня не осталось. Рука быстро начала неметь, лишаясь крови и жизненных сил. Пришлось окатить себя потоками святого света, подставляя под него охамевшего прилипалу, и огреть его топором, пробивая костицу в голову шипом, расположенным на его обухе. Рывком на треть отодрал от руки труп ящера, но, увидев пару десятков окровавленных игл вырванных из моей плоти, передумал, просто развеяв его. Совершенствовать прокачку свежевания туши заку придется на ком-то другом. Развернулся, направил слитой прожектор на лежащую флуа, которой присосалась пара этих же тварей, накрыл доло снежной бурей, осветил его, врезал топором по спине снегиря, отсекая голову прилипших к нему тварей, добавил долу святости и еще раз овеял его арктической прохладой. После этого грызущие его твари затихли, и мы смогли заняться теми монстрами, что пошли на второй заход. Это было трудновато, потому что, пока они просто парили в небе, заметить их было практически невозможно. Они сливались с ним, будто хамелеоны. Их было видно, только когда они начинали пикировать на нас, и становилась видна их бугристая спина. Встретил я их с нежной бурей, за короткий перерыв успев до упора залиться восстанавливающими энергией духа эликами. Всё-таки магия — очень эффективное средство, но при этом очень затратное. И не только по деньгам, но и по месту в нашей поклаже. Может, действительно алхимиком заделаться? А что? Всякой всячиной, включая редкие травы, руды, хитин и прочие эксклюзивные внутренности у нас есть. Почему бы не попробовать создать из них что-нибудь удобоваримое? Ведь если в таком темпе потреблять эликсиры, хотя бы в течение суток, то придётся по воду бутыльков с собой таскать. Сейчас же, когда мы отрезаны от источника пополнения этого жизненно важного ресурса, Придется больше полагаться на силы своих соратников, вступая в бой лишь в самых крайних случаях, в таких, как сейчас. Резак со странником застряли, атакуемые элементалями. Флору вывели из строя одной неожиданной атакой, а Снегирь, хоть и убивал противника с одного выстрела, не способен был разорваться сразу на 30 целей. Нам явно не хватает средств массового поражения. Стоило мне так подумать, как лежащая позади нас со Снегирем Фло врубила свой основной калибр. Полное излечение. Не только вылечило всех союзников, кто находился в радиусе трёх метров от лекаря, но на таком же расстоянии кардинально калечила всякую нечисть. Световой стол постремился в небеса, и пикирующая на нас резко поплохела. Грубая шкура твари буквально в одно мгновение спучилась, лопаясь и скручиваясь, обнажая мышцы, которые, в свою очередь, задымились, шипя и чернее. Дальнейшую трансформацию мы рассмотреть не успели, ибо нас завалило тонной мёртвых тел. Я получил пару очень чувствительных шлепков по голове, и на этом всё закончилось. Быстрый взгляд на Резака со странником показал, что они тоже закончили со своим противником и уже мчатся к нам на помощь. «Все живы?» «И даже здоровы!» — ответил мне Снегирь, помогая фло избавиться от облюбивших её тело монстров. «Мощное заклинание! Побольше бы нам таких!» — Ага, а твари эти просто капец. Гляди, какой у них пузико. Я перевернул один из трупов. На коврик йога похожий. Сотни торчащих из него гвоздей. Жуть. — Да? — скептически покачал головой снегирь. — А мне вот их спина не нравится. Если они снизу маскируются, чтобы мы их не увидели, то для кого эта маскировка на спине? У меня вывод один. Для кого-то неприятного, кто летает повыше и привык питаться вот такими вот уродцами. Я, вздрогнув, с опаской посмотрел на небо и с надеждой произнёс. «Может, такая маскировка нужна на то время, пока они и по земле ползают? Вон, гляди, они почти полностью с поверхности сливаются. Может и так, но на небо всё равно надо поглядывать почаще. Тем более, мы так и не поняли, как они вообще в воздух попадают. Они же как белки-летяги, могут только парить, спрыгнуть с большой высоты. А я здесь больших высот нигде не наблюдаю». вон там Подошедший резак ткнул кинжалом в сторону группы гейзеров, регулярно извергающих перегретую жижу в небеса. Отсюда не видно надо поближе подойти. Сотня шагов, и нам открылась интересная картина. Небольшие конусы гейзеров буквально кишели, ползающими по их склонам ящерами-летягами. Они, будто играя в царя горы, усиленно ползли наверх, возлегая на жерло гейзеров. Их отталкивали, стараясь сбросить низ. Наползали сверху, образуя многослойные бутерброды, и взлетали в небеса. Со страшной силой, бьющей из-под земли струи, швыряли плоские тела на полсотни метров вверх, где расправляли натянутые межлап кожаные перепонки, восходящих потоках воздуха поднимаясь ещё выше, начинали там наворачивать широкие круги, выглядывая подходящую добычу. Хотя с таким способом добычи на кого они тут могли охотиться? Не, на лавах же элементарий сомневаясь, что войне впивались в камни своими хрупкими иглами, выкачивая из них раскалённый расплав. Остаются разве что демоны, да редкие залётные игроки. В прошлый раз, когда я здесь был, мне повезло на них не нарваться. Может, потому что вечер уже был, или погода тогда была нелётная. Несмотря на их малый уровень, отбиться шансов у меня бы не было. Сейчас тоже они были не очень удобным противником, и мы решили с ними не связываться направив свои стопы к центру провала, пасущимся там стадам лавовых элементалей. В этот раз решили далеко не расходиться. В отличие от узких коридоров данжей, здесь не получалось спрятаться за широкую спину странника. Имеющиеся у него два умения на перехват агро действовали не всегда и не на большом расстоянии. В итоге тряпичные лекари и маги остаются без защиты, и даже превратившиеся в хамелеона снегирь Попал под раздачу, направленные на нас атаки. Не такое это простое дело, оказывается, даже когда в твоей команде есть все, кто нужен для успешной игры. Пришлось принять меры и использовать один из встроенных в посох щитов праха на флоре. Три тысячи дополнительных хитпоинтов ей не будут лишними. На остальных по откату повесил свой воздушный щит. Хитов в нем кот наплакал, зато защищает от одной любой, даже самой сокрушительной атаки. Странник накинул на себя свой щит, который держал урона на два порядка больше, чем мой, но срезал только небольшую часть от него, и на этом наши приготовления закончились. Мы потопали дальше, гнобя всякую мелочь, ныкающуюся от нас по заросля мацкого куста. Однако, чем дальше мы спускались вниз, тем опаснее становилось вокруг. Палочники, насекомые, похожие на резянку хвороста, подросли до размеров приличного бревна и уже не прятались по кустам, а выползали нам на перерез, угрожающе размахивая передними лапами, похожими на здоровенные шипастые дубинки. С первым справились довольно легко. Странник принял удар дубинок на хрустнувший щит. Впрочем, может, это хрустнули его позвонки? А зашедший сзади резак использовал впечатляющий комбо-удар, лишив насекомое задних конечностей. Наверняка комбо предназначалось для ударов по шее, но когда палочник поднимался на свои лапы ходули, то начинал возвышаться над землей метра на два с половиной, и наш не слишком рослый рога просто до нее не достал. Но и так результат оказался подходящим, противник решился подвижности, и мы смогли быстро допинать его вручную. Даже я поучаствовал, вгрызаясь в неподательное тело своим топором. Но когда они повалили из кустов целыми толпами, пришлось туговато. Снежная буря подмораживала их и окружающие нас заросли корючих кустов, но заморозка быстро спадала, и палочники начинали работать своими дубинками, как молотилками по снопам конопли. Пришлось отцепить от Дола волкуши и пару тюков сеном и послать их с махноногом на передний край обороны. Дол сначала довольно скептически относился к своему восьминогому наезднику, но после того, как тот помог прикрыть ему спину, отражая нападение ящеров-летяг, подобрел и теперь не высказывал никакого неодобрения такому соседству. Наоборот, несмотря на скромный сороковой уровень, ярко-зелёный паук очень хорошо дополнил умение Дола. Первые же стычки продемонстрировали свою эффективность. За убийство тёмносеителя ему досталось привычное для паука умение сверхпрочные сети. Это умение по рангу было предпоследним в ряде плетающих умений. Круче него считалась только алмазная паутина, но и это умение у противника к земле не хуже ведра суперклея. Толстая ярко-жёлтая паутина оплетала лапы палочников, просто пригвождая их к месту. И тут дело вступал в С душераздирающим брением он подбегал сбоку к противнику, используя на нём свой коронный удар, ломая ноги, как сухие тростинки. Со вторым противником получилось особенно зрелищно. После атаки махнонога палочник присел, и удар пришёлся по толстому хитиному боку. Раздался слитный хруст, и лишённая ног сломанное тело улетело в кусты, а задние конечности, истекающие какой-то зелёной жижей, слегка покосились от удара, но так и продолжили торчать там, где их настигла паучи сеть. Мах ног, получив новый уровень, засветился, как неоновый фонарик. А дол, потоптавшись на бренных останках, устремился назад, под нашу защиту. Не знаю, как управляла петами игра, но когда я переставал напрямую отдавать приказы и давал ему волю, он по большей части не вел себя, как тупой баран. Если у него оставалось полминуты до кулдауна умения, он старался не лезть на рожон пытаясь стапнуть бронированного противника своими тупыми зубами, а предпочитал отбегать назад, дождаться кулдауна за моей широкой и мужественной спиной, а потом уж, хорошенько разогнавшись, вломить противника от всей души. Хотя, может, это он у меня этот способ подсмотрел. В любом случае, действовал он крайне эффективно, и когда умение Махнонога находилось на откате, использовал странника для отвлечения внимания, нападая на противника с безопасной стороны. Правда, и это скоро перестало помогать. Палочники начали выбираться из кустов в таких количествах, будто там были они бедные, напитательные элементы, покрытые шипами жесткие ветви кустов, а инкубатор с насильственным круглосуточным протеиновым питанием. К тому же ветер принес нам на голову десяток летяг, и плюсом к этому земля знакома начала сотрясаться. И только я успел завопить шипун, как он был уже здесь. О всех монстрах, которых я здесь встречал в первый заход, Мужиков её предупредил, особо остановившись на шипуне, но всё равно его появление оказалось несколько неожиданным. Земля затряслась сильнее, спучилась, пошла трещинами, взорвалась, выпуская наружу толстенное змеобразное тело. Покрытое чешуйчатой корой тело поднялось в воздух, изгибаясь, осматривая нас безголовой головой. Корни, свисающие с боков твари, натянулись струной, голова разделилась на три части, выпуская наружу смертоносный шип. «Раз!» — вопль короткий, но действенный. Он значил, что все должны бросить нападать на всякую мелочь, оставив ее мне, и атаковать главного врага. «А вот взял бы себе новое заклинание», — подумалось мне, «сейчас одним кастом располовинил бы и все дела, а теперь устраивает тут танцы с бубнами». Буря взметнулась снежным вихрем, устремляясь к ближайшим врагам, замораживая и тормозяя их. Святое сияние сломало строй пикирующих летунов, Каменный дождь вбил в землю двух палочников, заднев одним булыжником и шипуна. Это будто послужило для него спусковым крючком. Корни резко сократились, швыряя смертоносное тело вперёд с такой скоростью, что глазом было не уследить. Странник разве что и успел, так это приподнять свой окованный металлом щит. Шип пробил и щит, и броню, как размокшую промокашку. Ударил в установленный мной воздушный щит и остановился, не пройдя ни на миллиметр. Правда, странника снесло, отбросив едва ли не на десяток метров. Но и шипун на секунду завис, ошарашенно потряхивая головой. Металлический щит, вырванный из рук странника, поскрипывая сполз шипа, падая на землю. За эту секунду в голову твари, будто гвозди в две стрелы, грозь корней лопнула от комбоудара невидимого уроги, а дол взял разбег. Ледняя буря. Включить запись. «Да, да, я не выдержал. Включу запись» для себя, не для передачи, сучки-лапочки. Это было эпично. Адреналин впрыснулся в кровь. Все окружающее на миг застыло, давай рассмотреть развертывающиеся действо во всех подробностях. Как в замедленной съемке, выбивая столпы пыли из пересушенной земли, упрямо наклонив голову и выставив рога, Долл мчался вперед. Его противник изогнулся, как готовящийся к броску кобра, а затем ударил. В этот раз я все рассмотрел. Дол взвился вверх, как на реактивной тяге навстречу смертельному броску. Честно говоря, от этого столкновения я ожидал взрыва сверхновой, даже причурился слегка. Но всё вышло гораздо прозаичнее. Шип встретился с олбом. Затылок шипуна треснул, и тупой конец шипа вышел из него в облаке осколков. Но на этом всё не закончилось. Головы соприкоснулись, и ожившее дерево сдалось, сминаясь и разлетаясь на куски, а обезглавленное тело на миг зависнув в стоячем положении, рухнула безжизненным обрубком, потихоньку начав втягиваться обратно в землю.